Габриэль Городецкий. Миф ледокола. Накануне войны. Перевод с английского. Москва. Прогресс-академия. 1995 год. 352 страницы. История вступления СССР во Вторую мировую войну продолжает оставаться больной темой для России. Яркий пример тому... Коммерческий успех крайне тенденциозной книги Суворова Резуна Лидакову. Одним из главных оппонентов Суворова середины восьмидесятых годов является автор данной книги известный историк профессор Городецкий, директор Каминговского центра по изучению России и Восточной Европы Тель-Авивского университета. Полемизируя с Суворовым Городецкий на огромном фактическом материале доказывает несостоятельность и провокационность версии Суворова.